6. Декабрь 4. -е. Сосна. Надо ждать времени благоприятного пространственно. Отпечатки уже имеются. Видимо, тонкие формы уявленных способностей. Истина в соприкосновении мозга с сознанием высшим. Сын мой. Сознанию пищу даю ежедневно в форме доступной. Видение уявится. Голосу моему, звучащему в сознании, надо дать простор. Я хочу быть владыкой твоей мощи, но где же без страсти и спокойствия, если тишины в себе уявить не можешь? Надо, чтобы безмолвие зазвучало. В тишине молчание ищите. Увидишь и услышишь, но дай время. Можешь ускорить себя очищением, созвучной с настроенность удержи воли. Спокойствие — лучший закрепитель святилище допуска нет никому. Святилище ограждено от внешнего мира и входит в него только Верховный Служитель. Святилище сердца, и в нем я, Владыка. Для мысли моей приемник держи готовым всегда. Мощь Владыки не знает предела. А сознанием ее пределы свои раздвигаешь и возможности. Я колокол, бьющий, звучащий на батном. Я счастье грядущего вестник, я солнечный мощный носитель, я пламени огненный столб, я тайный безмолвиарфа, арфа, я звездных лучей уявитель, я солнце надземного мира, я солнце родителя огня. Я свет сокровенного света, я дети мои мир несущий, я новой земли провозвестник, я нового неба творец, я фокус для всех устремлений, я вас охраняющий мощно, я тот, кто дает беспредельно, я вечный источник огня. Сын мой, от света моего почерпаешь, ибо в свете моем есть». Безучная сила луча, вливаясь в приемник, готовый и напряженный, преломляется форма явной. Хочу, чтобы процесс восприятия стал столь же твердо реальным, как обычное собеседование. Хочу из собеседования высшего изъять все элементы неопределенности и неустойчивости. Хочу ясность и звучность приемника усилить до пределов его возможности. Яро хочу дать все, что сможешь принять. «Но приуготовь сознание твое, но очисти мозг свой, но утиши астрал волнующийся, но готовность обостри. Всею силою духа войди в желание мое для вящего его осуществления». «Именно полно отдана себя владыке нужна неумоленная». «Неужели счастье общения общение променяешь на игрушки двуногих детей?» Что может встать между мною, отцом и тобою, сыном? Наше общение идет поверх потока земного и земного уявления трех. А ты лишь служит нам, мне и тебе, которые вечны. Оболочки есть служители духа или аппараты для уявления на планах им соответствующих, отданной в полную власть и под контроль человека, но не наоборот, как это часто бывает. Аппаратурой оболочек своих пользуйся властно, умело и повелительно, ибо ты их владыка и повелитель, и господин. И тело, и все оболочки боятся господина своего, ибо обязан ему подчиняться, когда он возжелает уявить свою власть. Ключи от нее даю. Власть свою утвердить можешь, ибо знаешь. В лучах утра посылаю решение мое, для утверждения его духом, принявшим твоим. Мое желание, свободная воля твоя, должна свободно яру утвердить, прежде чем оно осуществится, может, в жизни. Так в слиянии воль, путь победный. Не принуждение, но свободное слияние, владыка силу свою уявляет в сознании готовом и созвучием готовность свою утвердившим. Корзины и кувшины твои приготовь, не ждет время».